Глава 34. Не стоит. Ровно отвечаю я. «Пуф!» Но как только руки мастера ложатся на талию шаманки, она заметно успокаивается, откидывает голову ему на плечо и умиротворённо вздыхает. Надеюсь, это не притворство, и она потеряла ко мне интерес по-настоящему. Мастер буквально утягивает шаманку к столешнице секретера и... Не разжимая объятий, возвращается к книге. «Нашел», — сообщает он то ли ей, то ли нам обеим. Над книгой разворачивается огромная карта, гораздо больше той, которую я видела у медведя на корабле. Ломаная линия побережья, пустырь. Я мысленно очерчиваю границу графства. Хотя рисунок в целом знакомый, что-то с ним не так. Пока я думаю, шаманка уже находит разницу. «Какое старье!» — морщится она. «Хм...» Этого мыса давно нет. Она указывает пальцем на длинную и очень тонкую полоску суши, глубоко вдающуюся в океан, а потом опускает палец ниже и очерчивает дугу. Границы графства тоже были пересмотрены. Мелочи. Отмахивается мастер. Погрешности не требующие внимания. Они калибруются на месте. Господыня Даниэла Оттон. Я настоятельно предлагаю вам то, что недавно предлагал леди Эрис. В каком состоянии большой дом? Уверен, что в плачевном, потому что леди Эрис распорядилась возводить его чисто шалаш. А малый дом который, не скупясь, заказывал тогдашний глава ветви Кэм-Отти, готов поспорить на свою коллекцию перьев священных птиц, до сих пор стоит. «От большого дома остался только фундамент», — снова фыркает шаманка. «Как и от поселения рыбаков». «Что именно вы предлагаете, мастер Далл?» — перебиваю я. «Установку платформы терраформирования, разумеется». Артефакт питается от огненного сердца мира, скрытого глубоко-глубоко под землей. Он про ядро планеты? А. Вы получите плодородную почву, выход пресной воды, пересекающую графство полноводную реку и теплый климат. В теории платформа способна работать бесконечно долго, но, конечно, я не могу исключать, что через тысячу лет, Ей не потребуется ремонт или что кто-то не повредит платформу злонамеренно. Звучит фантастически. Я никогда не предлагаю то, чего не могу сделать, — резко отвечает мастер. Простите, мастер Дал, у меня нет и тени сомнения в ваших способностях. Просто я даже в самых смелых фантазиях не могла представить, что ледяной пустырь превратится в благословенный тропический сад превратиться. Что касается большого дома и поселения, я их восстановлю, это нетрудно. Что же? Задачу я понял. Господыня Даниэла Оттон, я рекомендую вам посетить моего троюродного брата. Без его вклада моя работа будет неполной. Я дам рекомендательное письмо. Благодарю. Мастер смахивает карту, и она разлетается веселыми искорками, которые оседая на разлетевшийся по полу старый хлам, гаснут. Только одну искорку мастер зачем-то ловит и сжимает в кулаке. Книга словно сама собой уменьшается до тех пор, пока полностью не исчезает. Оглядев разгром, мастер с досадой цыкает. «Вот как теперь тут что-то найти можно?» — возмущается он. Так и тянет спросить, как он раньше справлялся, учитывая слой пыли, намекающий, что вещи лежали нетронутыми года. Но я сдерживаюсь. Тем более моя вина в случившемся погроме очевидна. «Призвать духа мусороеда?» — предлагает шаманка. «Нет. Нашел!» Мастер бросается к боковой полке, к которой я не подходила и с которой ничего не роняла, хватает за край какую-то доску и рывком выдергивает. Надо ли говорить, что все, что было свалено на доску сверху, тоже падает, тоже с грохотом, и мне под ноги прикатывается ступка без пестика. Уложив доску на столешницу, мастер сажает на нее искорку, отчего доска преображается и превращается в настоящий макет. Живое море набегает на изломанный берег, утраченный мыс разрезает волны. Касаетесь иллюзии в нужном месте и выбираете, что вам нравится, господыня. Предупреждаю, это лишь черновик, на который я буду ориентироваться, но не воплощать один в один. Мастер показывает мне, как прикосновением к большому дому разворачивает над ним пару десятков вариантов дворца. Ого! Вырывается у меня. Это что-то невероятное мастер, хотя стараются не показывать, но моя яркая реакция ему явно льстит а я заполучив игрушку, забываю обо всем на свете потрясающий конструктор большой дом я выбираю сразу и без колебаний он должен сочетаться с малым домом, который снова станет посольством демонов и с сохранившимся родовым храмом. Кстати, стену с зеркальным переходом, Надо восстановить. А вот дальше интереснее: Я касаюсь пустыря, и мне открываются две картинки: пальмы под палящим солнцем и дерево, очень похожие на облепиху, с опятами у ствола, или не опята. В грибах я не сильна. Зато принцип действия живых картинок у меня вопросов не вызывает. Очевидно, что надо выбрать между тропиками и условными смешанными лесами. Хм, тропики плодородные. В тропиках земледельцы легко снимают по несколько урожаев в год. Но в тропиках жарко. Я не эколог и не биолог, и уж точно я не агроном. Как я просчитаю последствия того или иного выбора? Утешают, что ни близняшки, ни гарот в сельском хозяйстве тоже не разбираются. Посоветовать могла бы шаманка, но Хлое я не доверяю. Если исходить из того, что наши главные проблемы — продовольствие и холод, то выбор напрашивается сам собой. Откровенно? Здравые рассуждения, расчет, убедительные аргументы — Все это хорошо, но воображение нарисовало золотой песок, теплую волну, мягко на него накатывающую и тотчас уходящую, маленьких крабиков, строящих в песке домики — Теплый солнечный свет, сочные кокосы прямо с пальмы, фруктовые сады и не только с апельсинами и гранатами, но с манго, с ананасами. Палец тянется сам собой, и я выбираю тропики. По идее, если графство станет для северных ветров и ледяных течений непреодолимой преградой, то соседние земли тоже выиграют что будет если платформа однажды даст сбой катастрофа но это же не повод не делать это повод быть ответственной и вовремя приглашать мастера дала проверить артефакт а катастрофа может прийти с цунами самым естественным путем какие реки мне нужны а где какие поля леса и огороды устроить и кто их будет обрабатывать впрочем с людьми проще на хорошие условия Люди сами придут. Моя задача — дать им эти самые условия. А еще переселенцам понадобятся дома. Как вариант, заселять можно даже бесплатно, но, как пойдет урожай, начать брать арендную плату. И право выкупить дом тоже надо дать. Но это я куда-то в частности погружаюсь. Сперва выстраиваю общую систему» сюда бы консультанта агронома или хотя бы управляющего, привыкшего заниматься большими поместьями. Да хоть бы с мужем посоветоваться. Тьфу! Оставь ты уже эту доску в покое, раздался над духом голос шаманки. Ты пристань забыла и береговую линию. Подводные скалы защищают от врагов и затрудняют торговлю. Хлоя Ты могла бы стать шаманкой. Такой же странницей, как я. Хочешь, девочка? Она лукаво улыбается и мимоходом дополняет волшебный макет не только пристанью, но и целыми жилыми кварталами. Хлоя, непонятная, она то отпаивает лечебным зельем, то угрожает отправить меня на перерождение, то угрожает, то наоборот дает ценные советы. Она делала то, что вело ее к желанной цели? Она ясно дала понять, что граф Оттонский стал для нее всего лишь ступенькой в родовые территории Отти. Сейчас от Хлои веет вроде бы добродушием. Оказавшись в объятиях мастера, она словно сбросила колючую шкуру и показала мягкое нутро. Но это не повод терять длительность. Тем более я носом чувствую подвох. «Почему вдруг такое предложение?» — хмурюсь я. «Я получила ключ к посвящению и совсем скоро сама стану учителем. Мне нужна первая ученица». «Не я, тетушка. Я рискую обратиться к ней по-старому». «Тебя не влечет вечное путешествие?» — удивляется она, словно вечное скитание — это что-то ценное. «Для кого-то, возможно, но не для меня». «Неа. Тем более, мне кажется, что вы, если не врете, то умалчиваете тётушка Хлоя. По-моему, вы просто хотите скинуть на меня свой обед странствовать, а сами останетесь с мастером». «Давно ты стала такой проницательной, девочка?» «Что же? Нет, так нет. Твой выбор». Хлоя выглядит огорчённой отказом, но не слишком расстроенной. И я рискую спросить. «Близняшки, ты можешь помочь Гэбби?» «Могла бы. Помогла», — морщится она. «Хоть я и использую личину кухарки, чтобы через рот Отте попасть сюда. Не думай, что эти милые дети мне безразличны. Знаешь, от отчего умер прежний граф?» «Отец Гаррета?» «Нет». «Начало истории я знаю с чужих слов. По молодости отец Гаррета был...» таким же мягким и временами наивным, таким же честным, как сейчас Гаррет. Романтический взгляд на мир рассыпался, когда граф улечил супругу в адюльтере. Брак их был договорной, любви так и не возникло, так что он скорее обрадовался, чем огорчился, и вскоре у него тоже появилась подруга. Только вот девица оказалась той еще гнилью. Дела у графа уже шли очень плохо. Тут бы семью худо-бедно содержать. Какие подарки! Конфеты и сборники стихов девицу не устраивали. Ей хотелось дорогой роскоши. И когда она поняла, что граф ей ничего не даст, она его ограбила, обчистила сейф с последними сбережениями. А чтобы граф не помешал, она бросила смертельное проклятие, оказавшееся настолько сильным, что зацепило и жену графа, и дочь. Жена долго болела, скончалась. Печально. Да уж, радостного мало. Но там, в храме, ты смогла изменить ход событий, не так ли? Для мальчика Гаррета ты стала удачей, и для близняшек тоже. Становление самостоятельным родом — Стало для них очищением от проклятия. А синдром... Как же целительница его назвала? С синдромом Амелла кэм справится. Не беспокойся. И иди уже. Между прочим, город себе места не находит. Заждался жену. А... Доску оставь в покое. Все равно это черновик. Кельвин сам будет править. Она называет мастера Далла по имени. И неожиданно на ее губах появляется глуповатая улыбка, которую я совершенно не ожидала увидеть на лице многое повидавшей шаманки. Хлоя на глазах преображается, будто под ее внутренним светом личина старой кухарки начинает таять, как воск под огнем. Кожа светлеет, наполняется силой, тон выравнивается — Исчезают морщины, стирается седина. Подмигнув, шаманка пропадает вместе с недоделанным макетом. Пожалуй, прислушаюсь к совету. В комнате делать больше нечего. Не в тетрис же играть рассыпавшимися артефактами. Проем беспрепятственно пропускает меня. Я делаю всего один шаг. И тотчас оказываюсь в объятиях. Да они. Наконец-то.